Но в традиции ГУЛАГа растянутые во времени, что по обреченным мучиться дольше и перед смертью еще поработать. Их поселили в палатках, 7 метров на 20, обычных на севере, обшитые досками и обсыпанные опилками. Эти палатки становились как бы легкими бараками.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 Хватило бы и шести букв. Почти такой же был наш экибастус, а спас кто больше никуда. Только слово страшное сахалин, а на самом деле одно отделения Лишь в степлаге было 12 таких, да таких как степлаг 10 лагерей. Считайте сколько сахалинов.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 Без загляда вперед. Всех этих женщин, может быть, следовало предать нравственному порицанию, но прежде выслушав их. Может быть, следовало колко высмеять, но посылать за это на каторгу, в полярную душегубку? Да это Сталин послал. Берия. Нет, извините.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 Врать надо было гораздо меньше. Но в другую сторону, в другую сторону, вот в чем дело. И потому глаз Отечества и карандаш подпольного райкома запрещали родной язык, географию, арифметику и естествознание. 20 лет каторги за такую работу. Соотечественники, кивайте головами.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 Да, обзаборенные подмосковные поместья. Это нам, это можно. Да еще кого-то хватали за стрижку колосков. Да кого-то лишили права жить там, где хочешь. Или право заниматься своим издавним и излюбленным ремеслом. Мы все ремесла громили с фанатизмом, но об этом уже забыто. Обо всех таких у нас говорят о сугубо агитаторы, а трегубо-напостовцы-октябристы с презрительной пожимкой губ, обиженные советской властью, бывшие репрессированные, кулацкие сынки, затаившие черную злобу к советской власти. Один скажет, а другой кивает головой, как будто что-то понятно стало.